Точно что, дурак? Подтвердила Анисия. Он из-за кареты, когда едет, так словно спит. Да и Василиса не поверила, с крыговоркой продолжала она. Она еще в успенье в день говорила ей, а Василисе рассказывала сама няня, что барышня не думает выходить замуж, что стачно ли дело, чтобы ваш барин давно не нашел себе невесты, кабы захотел жениться, и что еще недавно она видела Самойлу, так кто даже смеялся этому, какая, дескать, свадьба. И на свадьбу не похоже, а скорее на похороны, что у тетеньки все головка болит